Глава 14. Стараясь преодолеть вдруг овладевшее мною волнение, я улыбнулась двум барышням. Доброе утро, Алана, Кейти. Очень рада наконец-то с вами познакомиться. Я приехала вчера вечером, но вы уже ложились спать. Да, я уже им об этом сказала, кивнула их мать. Надеюсь, вы подружитесь. Девочки были расстроены, когда их предыдущая гувернантка уехала, но увы, обстоятельства того требовали. Она проглядела одно письмо, следом другое, третье, судя по выражению лица, её ничего в них не насторожило. Что ж, вижу, прежние анониматели были вами довольны, мисс Лоренс. Здесь сказано, что вы владеете природной магией. Как интересно. Да, владею. Не стала отрицать я. Покажите нам что-нибудь. Я не удержалась от вздоха. И здесь то же, что и всегда. Мою магию воспринимают лишь как какое-то легкомысленное фокусничество вроде того, что можно увидеть в ярмарочных балаганах, в отличие от серьёзной академической магии. К сожалению, я пока не могу использовать свой дар, созналась я. От чего же? удивилась собеседница. по моей просьбе. Ответил за меня, внезапно шагнувший в ученическую комнату Доминик Винтергарден. Я даже вздрогнула, не ожидала его увидеть. По твоей? округлила глаза его сестра. Меня заинтересовала магия мисс Лоренс. Я хотел бы увидеть её дар, как говорится в деле, но пока ей лучше приберечь резерв и заняться своими прямыми обязанностями гувернатки. Верно ведь? Обратился лорд Винтергарден ко мне. Я сглотнула и ответила согласным кивком. Я думала, что вы уехали, пробормотала растерянно, в очередной раз не успев укротить свой язык, который выдал то, что крутилось в голове. Решил задержаться, невозмутимо ответил он. Это я его уговорила, сказала леди Милтон весело. «Он-то был бы рад с утра пораньше умчаться в столицу, однако я позвала на вечер гостей, так что ему не отвертеться». Её брат, стоило женщине отвернуться, возвёл глаза к потолку. А мне вдруг вспомнились слова Энни о том, что хозяйка не теряет надежды женить его. Может быть, и сегодня она решила пригласить к себе какую-нибудь потенциальную невесту. Почему-то эта мысль оказалась мне неприятна». Как горошинка острого перца в рагу, попавшая на зуб и нечаянно раскушенная. Лорд и леди Глау тоже ещё не уехали, продолжала Лора Милтон, и я вдруг заметила, как смотрят на дядю её дочери. В их взглядах сквозило любопытство, но, судя по тому, как держались юные барышни, особой привязанности между ними и братом матери не было. Хотя, возможно, они попросту слишком хорошо воспитаны и не хотят демонстрировать своих эмоций при мне. Я вздохнула. Меня тоже учили быть сдержанной, вот только не всегда получалось. Темперамент не тот. Что ж, не будем мешать. Леди Милтон вышла из ученической, уводя за собой лорда Винтергардена, и я осталась наедине с девочками. Что у вас сейчас по распорядку дня? Спросила я. "Занятия, мисс", ответила Аланна. "Разве вы не за этим сюда пришли? Обычно мы начинаем с чистописания, затем переходим к географии, после арифметики иностранные языки, рисование, музицирование, а ещё прогулки. Растущему организму очень полезен свежий воздух. Вы знаете, это вас прежняя гувернантка приучила к такому режиму. Она кивнула старшая девочка. А там, где вы работали, было по-другому? Расскажите. Да, практически так же, отозвалась я, лихорадочно размышляя и боясь сболтнуть лишнее, не нароком выдать себя. Похоже, работать гувернанткой не так-то просто. Однако, к дисциплине и регулярным урокам мне не привыкать. Мой дядюшка, брат отца, на этом настаивал. Сам он был бездетным, да ещё и крепким здоровьем похвастаться не мог, а потому все надежды связывал со мной. Именно по его желанию я и получила образование в большем объёме, чем обычно полагается девушкам. Так что денег на оплату услуг наставников дядя никогда не жалел. Вот только сейчас мне предстояло занять другую сторону учителя, а не ученицы. Все наши книги здесь Алана кивнула на высокий книжный шкаф в углу. Если желаете, я могу показать, на чём мы остановились. Буду очень благодарна, если покажешь. Мисс. Кейти тронула меня за подол платья, когда я шагнула к шкафу. А когда дядюшка позволит, мы увидим вашу магию. Непременно, пообещала я. В поместье ведь есть сад. Вот там и увидите. Спасибо, мисс, расплылась в улыбке младшая барышня Милтон. Вот, взгляните. Алана распахнула шкаф, дверца негромко скрипнула. Это тетрадь Кейти, а эта моя. Я ведь старше, значит и программа для меня должна быть углублённая, понимаете? Само собой, кивнула я. Подчерк старший в тетрадях был очень аккуратным, прилежным. И можно сказать, красивым, не зря ей так нравилось чистописание. Рука её сестрёнки пока не была поставлена как следует, но и она заметно старалась. Я похвалила обеих, и Аллана перешла к другим предметам. Из учебника географии неожиданно выпал свёрнутый в несколько раз лист бумаги и спланировал прямо к моим ногам. Я подняла его, развернула, пробежала взглядом и почувствовала, что краснею. Невинный с виду листок оказался чьим-то любовным письмом.